Глава 18 Своими атаками мы не нанесли существенного вреда, лишь разодорив противника и заставив его держаться большими группами, прикрывая тылы, и держать тяжело вооруженных дворфов первой линии. Собравшиеся в кучу враги медленно продвигались по коридорам, слышались команды лидеров, маги, добравшись до подземелья, разламывали пол, втыкая посохи. Я сам дезактивировал целый коридор, забрав оттуда ману. Несколько сотен бойцов и волшебников все же добралось до первого внешнего кольца, идя напрямик. От немедленного разрушения подземелья меня спасали только очень толстые стены и нежелание врагов ждать. Остановись они, дождись подкрепления и займись последовательным разрушением стен. Вскоре от моего дома ничего не осталось, но они оказались нетерпеливы. Несколько раз, потыкавшись в стены и убедившись, что под ними лишь камень, Они не стали разрушать мое основное оружие. После устроенных налетов я не мог больше рассчитывать на успех солдат и миньонов. И теперь сам лабиринт стал моим мечом и щитом. Целых пятнадцать минут я ждал, пока враги полностью войдут в мои коридоры. Сам погасил жаровни и убрал с пола ману, сконцентрировав всю ее в сердце подземелья. И мои ожидания окупились. «Тут тупик!» – выкрикнул один из передовых воинов. «Не может быть! Видите следы от волочения? Эти грабители должно быть прошли сквозь стены. Рубите их! Там проход!» — сказал командир, оказавшийся эльфом, и вскоре на несчастную гранитную стену обрушился град ударов. «Ищите другие проходы! Нельзя дать ему улизнуть, иначе нападение продолжится!» «Тут тоже тупик! Только что проход был, а сейчас стена!» — сказали из хвоста небольшой армии, набившейся в каменную кишку. Они и в самом деле разрушали подземелье, но теперь, благодаря камню маны, я смог быстро восстановить контроль и поставить укрепление, перекрыв им выход наружу. А сразу за этим приказал подземелью вновь захватить область. — Телепорт! Надо немедленно убираться отсюда! — выкрикнул паникуя один из эльфов. — Месть не стоит моей жизни! — Не открывается! — заорал, дрожа от страха другой. — Ломайте пол и стены! Они блокируют помещение! а еще ментальные команды из здравомысли. Усмехнулся я, активируя огненные ловушки, расположившиеся в потолке и стенах. Взрывная волна смела первые ряды атакующих, а потоки пламени, жадно поглощающие ману, захлестнули отряды противника с головой, заставляя потерять направление и забыть о месте входа. За несколько секунд в духовке погибло несколько десятков врагов, и я отчаянно пожалел, что не успел возвести кладбище. Столько энергии и крови пропадает. Единственная проблема даже после использования всех ловушек в живых осталось больше сотни врагов, обозленные, потерявшие товарищей, они с утроенной силой обрушились на стены в попытке прорваться к внутренним комнатам подземелья. В отличие от тупых гримлоков, даже разъяренные герои оставались разумными. Поняв, что их заманивают, они быстро скооперировались, начав рушить стену в одном месте и всего за несколько минут сумели пробиться дальше, разворотив дыру метр на метр. Я успел активировать перезарядившиеся ловушки, прежде чем последние враги убрались из каменной кишки, и отправил на тот свет еще десяток. Разгоряченная толпа с жутким криком ворвалась во внутренние помещения, перескакивая наспех возведенные баррикады. Они мчались к единственному видимому противнику — ко мне. Десяток стрел вонзилось в плечи и торс, пробивая меня насквозь но только несколько лучников сообразило, что это изображение. К сожалению, магия иллюзии или разума оставались для меня недоступны, так что я использовал древний фокус с зеркалом. Вместо серебра пришлось использовать идеально отполированный камень, политый водой, но мне помогло хорошо отражающееся пламя. Оно же создавало красочный конус света, не позволяющий рассмотреть, что происходит прямо у них перед носом на участке в тени. Через несколько секунд мои ожидания подтвердились. Крики первых глупцов с разбега, угодивших в яму, наполненную кольями, быстро сменились сдавленными стонами, когда на них сверху начали приземляться товарищи. Яма быстро наполнилась, не поглотив и десяти бойцов, и мне пришлось отправлять в рукопашную Леблинов, самому вступая в бой. Ре! Нечленораздельно орущий дворф с дубиной получил в лицо огненный шар, а следом каменный кулак, разможивший голову рыцаря вместе с опаленным шлемом. Отряхнув руку от застрявших в ней зубов, я чуть отступил, ровно для того, чтобы лучники врага не могли меня достать, и предоставил поле боя каменным леблинам, приказав не экономить на мане. Каменные шипы посыпались на врагов с потолка, скорость их полета оставляла желать лучшего, как и количество. Но даже вскользь попавшая полуметровая сосулька выбивала дух из противника. К сожалению, это не могло сдержать толпу, и мне все чаще приходилось самому вступать в рукопашную. К счастью, достижение четвертого уровня бездны позволило на равных сражаться даже с самыми тяжело вооруженными противниками. «Держать строй!» – раздался волевой голос, и, выглянув из-за укрытия, я увидел его обладателя. Дварфа-героя, явно прошедшего не один десяток схваток, одетый в удобный неброский крепкий доспех, он собрал вокруг себя самых опытных и умелых воинов и магов. Этот костяк раньше был не виден за толпой орущих дегенератов-добровольцев, но сейчас стало понятно, кто именно является моей главной проблемой. «Щиты, держи, артельщик!» — почти с презрением сказала эльфийская жрица, одетая почти так же, как убитая нами в подземелье несколько дней назад. «Мать-бездна с нами, мы победим!» «Вместо проповеди лучше используй магию на раненых!» Огрызнулся дворф, но висящие в воздухе металлические щиты и в самом деле подогнал ближе к позициям ядра из двух десятков разношерстных воинов. По велению его кулаков вперед полетели двадцатисантиметровые гвозди с грохотом вонзающиеся в стены и каменных леблинов. Несколько секунд, и я сам отдернулся от обжегшей плечо боли. «Есть! Мы ранили, тварь!» – довольно выкрикнул мак железа, поливающий коридор гвоздями. «Да давим, и все сокровища будут нашими!» «Меньше болтай! Вперед, шаг! Не отрываемся!» – выкрикнул артельщик, сдвигая щиты. Мне оставалось только ждать и отбиваться от пробежавших открытый участок воителей. Благо они не представляли, с чем именно борются и выскакивали прямо на меня или на одного из соратников, укрывшихся за баррикадами в конце внешней жилой зоны. Подготовка выигрывала нам не только время, но и жизни, а вот спонтанно собравшиеся противники платили за свое нетерпение. «Сейчас!» – скомандовал я, поднимая огненные факелы из жаровин на стенах. Стрелки, долгое время всматривающиеся в темноту, зажмурились от яркого света, в то же время оказавшись на открытом, идеально освещенном со всех сторон участке. Мои лучники и копейщики, поднявшись, начали прицельными выстрелами убивать всех, кто не успел укрыться за щитами, или просто лечь за тела, уже складывающиеся в кучи. Секунды растерянно быстро прошли, но стоили врагам больше, чем половина оставшейся численности. Из пятидесяти осталось не больше двух десятков, но их вооружение, слаженность и выучка были в разы лучше, чем у любого из моих воинов. Каждый из оставшихся являлся героем как минимум второго уровня, а чаще всего третьего. Насчет двух главных – жрицы матери бездны и предводители артели – я совсем не был уверен. «Тени!» – выкрикнул Спартак, указывая на едва заметные колебания воздуха, когда сразу трое из моих подопечных рухнули с простреленными головами. В них торчали короткие арбалетные болты. Дело рук убийц сознанием знанием магии иллюзий не иначе. «Можно было выловить их всех, поджарить по одному, но уверенности, что за то же время мне не перебьют большую часть людей, не было». «Казарман», — коротко приказал я, ограждая путь тонкой каменной стеной. Дважды повторять приказ не пришлось, и вскоре остатки небольшой армии укрылись в следующих помещениях. Мне пришлось прикрывать отступление, поймав еще несколько глубоко засевших болтов, но альтернатива была куда хуже». Стоило зайти в следующий коридор, и жрица начала последовательно разрушать свои силы подземелья, лишая меня доступа. На сей раз она не скупилась, вонзая свою проклятую древка даже в стены и потолок. «Отходите к сердцу!» — приказал я, глядя на выползающую в коридор стену щитов. Занимая все пространство от пола до потолка, они не оставляли ни единого шанса попасть в противника но в то же время регулярно открывали щели, чтобы выстрелить в прячущихся рабов. Я попробовал укрыться, но глава артели, почувствовавший магией железные снаряды, застрявшие в моей броне, выдернул меня в коридор. За секунду до падения я успел активировать создание стены, вливая всю оставшуюся магическую силу. Камень вырос всего на полметра, но этой баррикады хватило, чтобы укрыться от летящих градом стрел и гвоздей. Враги, почувствовавшие вкус скорой победы, не экономили снаряды, собираясь прикончить в конец взорвавшегося монстра. У меня правда на это было собственное мнение. Я долго ждал, пока толпа соберется в единственном по-настоящему прямом коридоре во всем подземелье, и когда они все втянулись, отпустил силу подземелья, располагавшуюся прямо за их спинами. Взрыв оглушил, разорвал воздух, и ударная волна смела торчащие из стен зачарованные стрелы. Обогренные каменные снаряды пролетели у меня над головой и рухнули о противоположную стену, а все, кто оказался на их пути, получили здоровенные двадцатимиллиметровые дыры в своих телах. Большинство врагов рухнуло замертво, не произнеся ни звука. Некоторые с разорванными барабанными перепонками и текущей из ушей кровью орали держась за голову. Другие прижимались к земле, скрючившись в форме эмбриона. Эльфийка, по глупой воле судьбы, открывшая для приказа рот, сумела выжить и даже сохранить сознание, но ее левую ногу и половину таза разворотила снарядом. «Первое массовое испытание взрывных пушек можно считать успешно оконченным», «довольно», — сказал я, выдирая из плеча длинный железный гвоздь. Поднявшись из-за укрытия и подойдя к раненым, я мгновенно определил двух еще живых, а главное полезных, Дварф-артельщик сумел создать вокруг себя кокон из железных щитов, а потому обошелся лишь оглушением, и жрица, которая при лечении могла выжить, но у меня на нее были совсем другие планы. «Обыскать подземелье, всех на алтарь, этого!» пнул я под варфу, потерявшему сознание. «Ободрать до нитки, чтобы ни грамма железа рядом не было, и в пыточную. Опасайтесь хоббитов и внимательно осматривайте каждый метр!» Они могут уходить в невидимости, накладывать иллюзии, а я сам займусь. С последними словами я схватил жрицу, вырвав из ее трясущихся пальцев ютаган, и потащил за собой. Раненая пыталась вырываться, накладывать заклятие, но у нее ничего не выходило. Хотя мое здоровье оставляло желать лучшего, борьба на моей территории позволила выиграть сражение в этот раз. Я очень надеялся, что одного примера им хватит, чтобы больше не лезть в катакомбы. «Трупы не сжигать и не раздевать, чтобы после вытягивания крови можно было опознать», приказал я, открывая камеру с пленной эльфийкой. Девушка с искусанными в кровь губами сидела над полной миской бульона. «Хорошо, можешь есть». «Спасибо, хозяин», не моргая, сказала девушка и дрожащими руками взяв миску медленно выпила ее до дна. Она смотрела только на меня, хотя я поставил рядом еще живую жрицу, отчаянно пытающую исцелить ногу. Не то ее вера оказалась не слишком сильна, не то силы подошли к концу, но у нее ничего не выходило. Дождавшись, пока пленница допьет, я закинул в камеру раненую эльфийку и положил перед ней нож. «Твое последнее испытание, вот она, одна из тех, кто посылал тебя на мирную смерть» из тех, кто учил тебя попелевать другими. Тех, кто считал, что вы имеете больше прав, чем остальные. Убей ее и служи мне, или оставь ее в живых, и сможешь уйти из подземелья, оставив вместо себя. Выбирай. — Нет, не слушай его, — запричитала раненая. — Он все врет. Уходи, предупреди, сестер. — Я уже давно решила, хозяин. Безумно улыбнувшись, сказала эльфийка, Ванзайкинжал кинжал в шею жрицы. — Я ваша, хозяин. «Хорошо, тогда мне больше нет нужды держать тебя в камере. Теперь ты одна из моих слуг», — сказал я, жестом приказав убрать тело на алтарь. «Ты получишь собственную комнату, сможешь приходить и уходить в любое время. А кроме того, получишь истинную цель в жизни и настоящее знание». «Да, хозяин», — безумно улыбнулась моя жрица. «Как же мне тебя назвать?» Усмехнулся я, глядя в отражающиеся в ее глазах язычки моего пламени. «Вы называете рабов вещами? Почему нет? Ты познала боль, творила ее для ложной богини, и будешь творить для меня. Теперь ты сама боль». «Боль? Мне нравится, хозяин. Что мне для вас сделать?» Спросила эльфийка, нежно поглаживая кинжал, который я ей дал. «Вата, покажи своей новой подруге, как приносить жертвы» сказал я, выдергивая очередной болт. «Приказывать ей могу только я, помогая, не требуй». «Да, господин, я все понимаю», склонилась полукровкой. «Что делать с ранеными? Вы будете их пытать?» «Только одного, остальные нам без надобности», сказал я, не уточняя, что именно с ними делать. «Сегодняшняя ночь должна стать одной из самых кровавых в истории города-распорядителя». Все должны запомнить, что соваться в подземелье равносильно смерти. Даже хорошо вооруженной группой, даже очень большим отрядом, почти армией. Только так я смогу спасти куда больше жизни, чем придется унести в этот день. И пусть страх неминуемой ужасной расправы станет синонимом катакомб. «Тела, выкачанные, несите на поверхность, кучами, по всему городу. Оберите их, оставив только нижнее белье и рубахи со штанами». Я вернусь через несколько часов, чтобы к тому моменту в подземелье снова было чисто. Да, господин. Хором ответили Ёлка, Вата и Жирак. Спартак был далеко, в соседней комнате, но я уверен, ему приказ тоже передадут. Мельком взглянув на карту, я телепортировался к одиночной красной точке, стоящей на одном из дальних активированных пятачков. Уже закончил? Спросил Радаман коротким ножом подравнивающий ногти. «Да, город избавился еще от нескольких сотен преступников и ренегатов», — ответил я, снимая с себя защитную форму, давно ставшую второй кожей. «Мне нужно поговорить с распорядителем и забрать несколько вещей от портного. «И ты с какой-то стати решил, что я извозчик?» — поднял бровь Тифлинг. «Тебе нужно так самое вызывай. Ты, конечно, славно позабавился, ничего не могу сказать». «Давненько такой бойни не видел, с города Дроу на девятом. Пожалуй, посоветую в качестве испытания посылать кандидатов на постоянной основе раз в неделю, а возвращать только выживших. После нового заклятия моего дорогого владыки подземелья вряд ли выживут достойные, только самые удачливые», как всегда неожиданно сказала кукла-распорядителя. Монстр, разрывая щупальцами пространство, втиснулся в нашу реальность, оставляя тело вовне. Вот только теперь, после спуска на шестой, я наконец видел его. Не целиком, но тень, смотрящую на меня девятью ярко горящими круглыми глазами со звездообразными зрачками. Я доволен твоей работой, Ник, как и показанным представлением. Не думал, что ты способен выжить в такой передряге. А это показательная жестокость. Мм, ценю, но награды не будет. Я на нее и не рассчитывал, лишь надеялся, что мои действия придутся вам по нраву, а не вызовут отторжение. Ведь я собираюсь расширить зону влияния. Ты уже получил в свое распоряжение дом в городе, и я это разрешил», — промурлыкало божественное чудовище. «Что ты хочешь еще? Чтобы вы разрешили мне и моим слугам телепортироваться из подземелья по этому плану». Я выйду за город, во владение Малфигата, к первому источнику магии камня, у которого начался мой путь. Хочешь создать подземелье вне городских стен? Кажется, мне действительно удалось удивить распорядителя, но он сомневался недолго. «Хорошо, я даю тебе такое право. Действуй!»